Глава 37. Аня. Последние 2 дня мы практически не выбираемся из постели. Я -то уж точно. Если Тимур хотя бы выходил из комнаты, то я даже носа не показывала наружу. Мне было удобно в его комнате, в постели, в жизни рядом с ним. Мы завтракали вместе, обедали, ужинали, занимались сексом и разговаривали. У меня создавалось впечатление, что я совершенно не знала мужчину, в которого успела влюбиться. Он был необычным. Я даже не сразу поняла, что он изменился. Его отношение ко мне стало более нежным, хотя он по-прежнему был властным и страстным в постели. Приподнялась и упёрлась головой в руку, смотря на умиротворённое лицо Тимура. Провела по нему пальцами, зацепила коротко стриженную бородку и спустилась к шее, погладила его плечи и поцеловала в щёку, после чего тут же была опрокинута на лопатки и зацелована. Хватит. Засмеялась и попыталась оттолкнуть неожиданно проснувшегося Тимура. Щекотно. Целовать тебя хочу, отстранившись, выдал мужчина. Всё у тебя хочу. Моя ты, поняла? Иногда меня устрашал его тон и смысл того, что он говорил. Вот и сейчас, вроде приятно должно быть от того, что он говорит это, но липкий холодок всё равно пробежал по спине. Твоя, несмотря ни на что, прошептала в ответ. Перекатившись на бок и потянув меня ближе, сказал Тиму: "Мне с кем, Аня, даже ребёнка не хочу. Только ты мне нужна, рядом со мной, всегда". При упоминании ребёнка сердце болезненно сжалось. Я бы хотела малыша с такими же карими глазами, уверенным взглядом и упорством. Хотела бы сына, который сможет напоминать отца, который будет его точной копией во всём. Совсем не хочешь детей? Это не то, о чём я бы хотел поговорить с тобой утром. Это не то, о чём я бы хотел поговорить с тобой утром, отчеканил Семур, как если бы ему была совершенно неприятна тема детей. Я поникла, но тут же взяла себя в руки и улыбнулась. Что горьковать, когда мы только воссоединились, а я думаю о детях? Это ведь неправильно. Прости, шепнула и притянулась к нему, удобно устроившись под боком. У тебя планы на сегодня? Нужно съездить на работу, буду после обеда, но постараюсь решить всё быстрее и вернуться к тебе. Можно мне поехать к подруге? Осторожно спросила. С той, с которой танцевала в клубе? Злов спросил с иморно, я тут же поспешила его успокоить. С Олей, кивнула. Я должна сказать ей, что со мной всё в порядке, иначе она будет волноваться. Судя по тому, как хорошо ей было, не будет. Резко оттятел мужчина и встал с кровати. Я тут же натянула падедильник до подбородка и поднялась, усаживаясь на колени. Тимур, позвала мужчину. Пожалуйста. Нет. Он потянул полотенце и двинулся в сторону ванной, но я тут же остановила мужчину. И что теперь? Запрёшь меня в этом доме, красивых денег накормишь, напоишь, займёшься со мной сексом и всё? Буду твоей рабыней. Это твои отношения. Гойка спросила, не желая верить. Я сказала: "Нет, Аня. Тимур скрылся за дверью в ванной, и я попыталась подойти от шока. Боже, уже начала думать, что я наделала, согласившись вернуться. Не подписала ли я этим себе пожизненное заключение в красивой клетке?" Тимур вышел из ванной, и я тут же отправилась принимать душ, закрывшись внутри. Понежилась под горячими струями и вышла, решив, что во что бы то ни стало, буду добиваться встречи с Олей. В конце концов, что она сделала такого, чтобы можно было к ней так относиться? Пошла со мной в клуб. Она же хорошая девушка. С этим настроем я вышла из ванной, но Тимура спальни не нашла. Спустилась вниз, но и на за завтрак мучину не обнаружила. Заки нашла Слугою и тут же спросила у него о Тимуре. Тимура Мировича уехал. Понятно. Я немного поникла, потому что всё же надеялась поговорить, объяснить ситуацию. Хотела уже повернуться, чтобы уйти, но Заки остановил меня. Тимура Мирович попросил передать вам это. Мужчина протянул мне небольшую бархатную коробочку. Ой, ещё сказал, что вы хотели поехать подруги, я в вашем полном распоряжении, тут же продолжил Зяки. Как только будете готовы, скажите, я отвезу вас по адресу. Я молча открыла рот, а затем сразу же его задохнула. Поблагодарила мужчину и поднялась на второй этаж в спальню Тимура. Мои вещи уже перевезли, так что я теперь читала его спальню и своей тоже. Села на кровать и открыла коробочку. На ней лежала цепочка с кулоном из белого золота. Я потянула за кулончик в форме ключика и достала цепочку. Улыбнулась, больше не от подарка, а от того, что он позволил. Разрешил сделать то, что я просила. А ведь он был против. Я тут же надела кулон на шею, достала из шкафа одежду и оделась. Осмотрела себя в зеркало и спустилась, попросив Зэки заехать в начале супермаркета, а затем отвезти меня на квартиру. Купила гостинцев малышу и довольная вышла из супермаркета. Что-то заставило меня обернуться, и я медленно повернула голову. Посмотрела на странный тёмный автомобиль, из которого выглянул мужчина из деловой фотографии. Почему-то мне стало жутко не по себе, но я попыталась успокоить себя тем, что это может быть кто угодно и не обязательно дела мою фотографию. К тому же, кому я была нужна? Села в машину и попросила Закю уехать. В дороге отправила Дзимуру сообщение с благодарностью и улыбнулась, оставившись в окно. Я действительно была благодарна ему за то, что он меня услышал. Ведь только так у нас могло быть будущее. Только так мы могли быть вместе дальше. Машина остановилась у знакомой высотки, и я вышла. Ступила на тротуар и зашла в подъезд, позвонив в дверь подруге. Открыл её муж. Привет. Я немного смутилась, потому что чувствовала себя виноватой в том, что оставила Олю. Но когда Вадим улыбнулся, расслабилась и улыбнулась в ответ. Привет, ты Коля? Проходи. Она распереживалась вся. Я прошла внутрь, разулась и зашла на кухню, где Оля уже орудовала с ножом, разделывая мясо. Боже, Аня. Подруга тут же отбросила нож и побежала ко мне, обняла меня и залепетала: "Ты куда пропала? Мы уже взрослый хотели подавать. Так долго тебя не было?" Опустила голову, чувствуя вину. Почему я не подумала раньше о том, чтобы хотя бы позвонить ей? Потому что слишком сильно увлеклась своим счастьем. "Прости", извинилась перед ней. "Я мы, я встретилась с парнем. сбывшим. Мы помирились. Я довольно улыбнулась и глянула через плечо. Но Вадим давно покинул кухню, оставив нас одних. Вот, это сынишки. Улыбнулась. Я переезжаю к нему и думаю, что смогу приезжать, но как часто пока не знаю. Ты уверена? поинтересовалась Оля. Я мало что рассказывала ей. Но она знала, что у меня были непростые отношения с мужчиной, что я страдала. И пусть мы не были прямо самыми настоящими подругами, но она переживала за меня. Нервничала, когда я плакала и поддерживала, когда у меня не было сил. "Уверена, Оль, он такой", мечтательно протянула и улыбнулась. "Ну и хорошо. Подруга, как всегда, поддержала меня. Я предложила помочь ей с готовкой, чтобы у нас было побольше свободного времени, и принялась помогать ей. Ближе к обеду мы справились и сели сплетничать. Ближе к двум я решила позвонить Тимуру и сказать, что хочу побыть ещё немного у Оль в гостях, а после забрать Димку. Тимур согласился, но я всё равно чувствовала себя не в своей тарелке. Мы просидели часов до 4. После я попросила Заки отвезти нас в сад неподалёку, и мы вместе с Олей зашли внутрь. Димка обрадовался мне и тут же подбежал с криком: "Тётя Ая!" Я улыбнулась и потянула ему гостинцев, пообещав себе привезти в следующий раз игрушку: большого плюшевого мишку или зайчика. "Привет, Дим", обняла мальчика, прижав к себе сильнее. "Тётя Аня безумно соскучилась за тобой", шепнула ему на ушко. Мы сейчас поедем с тобой домой на машине, немного поиграем, да? Димка обрадовался, а у меня сердце сжалось. Всё-таки нравились мне дети. Я любила их, а они меня. Вернусь к квартире Коли. И когда уже собралась вылезти из машины, Заки спросил: "Аня, вы долго?" И как-то обеспокоенно посмотрел на меня. "Нет, вовсе нет. Только поиграю немного и домой". Поиграла я действительно немного, полчаса примерно. Посераспрочалась с Олей, пообещала Димке, что приеду к нему совсем скоро и с подарком, после чего покинула их квартиру. Подруга, конечно, спросила напоследок, что это за парень, приставивший ко мне странного водителя по имени Зэки. Но я лишь отмахнулась и сказала, что пока не могу объяснить, когда-нибудь обязательно, но не сейчас. Села в машину и отвернулась в окно, уставившись на ночной город. Сердце в груди всё так же сильно ёкало при мысли о том, что Тимур, возможно, нервничает. Может быть, недоволен тем, что я уехала так надолго. Но я старалась знать эти мысли подальше. А когда уже почти приехали, решила задать Заки вопрос. Тимур сильно зол на меня. С чего вы взяли, что он зол, Аня? Мужчина удивлённо посмотрел на меня и пожал плечами. Мне он ничего не говорил. А если и зол, то я знаю не больше вашего. Я кивнула, привык к тому, что Заки почти никогда не врал мне, но сейчас почему-то было страшно. Что Тимур успел накрутить тебе? О чём успел подумать, пока меня не было, и отпустит ли он меня к Димке ещё раз. Машина заехала на территорию, и я поспешила выйти. Почему-то думала, что Тимур станет дожидаться меня на крыльце, но его не было, и я быстро зашагала к дому. Вошла в гостиную и остановилась, потому что увидела нескольких человек: пожилую женщину и каких-то двух мужчин, а ещё молодую девушку в странной одежде и с покрытым лицом. А здравствуйте, Поздоровалась, едва присутствующие обернулись ко мне. Стала переминаться с ноги на ногу, пытаясь придумать, что мне делать. Но Тимур тут же огоршил, ведя в комнату Аня. Я пыталась не подать виду тому, что удивлена, но и не спешила выполнять его просьбу, то постояла на одном месте, будто приклеенная к полу. "Аня", окликнул Тимур, и я дёрнулась. Кивнула и поспешила к лестнице, но женский голос остановил меня. "Погодите, Аня". Пожилая женщина поднялась с дивана, где размещалась, и двинулась ко мне. Мама, тут же услышала Тимура и широко раскрыла глаза. Мама? Что в твоём доме делает русская девушка? Когда ты вот-вот женишься, Тимур, спросила у сына, обернувшись к нему. А мне, как будто под их дали. Женится